Глава 31. Ними действительно застрял на станции под названием Оферцон, и чтобы тронуться оттуда в приемлемое время, ему требовалось больше ресурсов. Конкретно речь шла о людях, подходящих для выполнения предстоящей работы и обеспеченных всем необходимым, чтобы они смогли её выполнить. Само задание не выглядело странным. По сути, оно носило археологический характер, Раскопать старый погреб, убрать в сторону землю, кусты, валежник и все иное, не имевшее отношения к делу, из чего в результате вскоре могла получиться куча приличных размеров, и отсортировать от оставшейся талики все непосредственно связанное с преступлением. Для этого требовались тачка, лопаты и кирки разного размера, кроме того, что они не могли. сита для просеивания земли, дабы отделить зёрна от плевел, и все иные инструменты и оборудование, которые могли понадобиться, вроде мощных ламп, позволяющих продолжать работу, когда дневной свет идёт на убыль, портативного электрогенератора для обеспечения их питанием, брезента или чего-то подобного для защиты от дождя и ветра. Вдобавок, всё действительно имевшее отношение к делу, улики которые они могли обнаружить, чтобы потом в лучшем случае использовать в качестве доказательств при предварительном расследовании, требовало кое-чего ещё. Помимо прочего большой палатки, в ней сейчас стояли двое обычных деревянных козёл высотой доходивших до пояса Нееми и его помощникам. На них положили квадратный деревянный лист, длиной 2 метра и с 10-сантиметровыми бортиками по краям, чтобы с него ничего не упало. В результате получился стол, на который собирались складывать все кусочки мозаики, чтобы потом, насколько удастся, воссоздать жертву с помощью ее костей и их фрагментов, плюс других найденных органических материалов, возможно, имевших к ней отношения. Оставалось еще все необходимое для документирования, регистрации и хранения находок, начиная от камер, компьютеров и магнитофонов, и заканчивая различными пакетиками и прочей упаковкой из пластика, бумаги и стекла. И уже в понедельник вечером Ниеми и Фернандес справились с данной частью своего задания». Теперь они могли приступить к делу, но для этого требовалась помощь, если они не собирались просидеть на острове Уферцон до конца лета. Из-за неимением экспертов Ниеми одолжил молодых коллег из полиции правопорядка Вестерорта. Кроме того, он получил двух помощников, обладавших опытом, отсутствовавшим у него самого и его коллеги-эксперта – Врача из отдела судебной медицины Сольны, специализировавшуюся на остеологии, которая прихватила с собой одного из своих докторантов, с аналогичной специальностью. Во вторник утром начались раскопки, а трое суток спустя они уже смогли их закончить. С погодой тоже повезло. Полный штиль и солнце. И единственным недостатком было то, что уже на второй день пришлось следить совершить незапланированную поездку на остров Акерон для пополнения запасов воды и прохладительных напитков Найденный в первый день пластиковый пакет из супермаркета Lidl уже отправили в Линчхопинг вместе с сопроводительной бумагой, где содержалась просьба провести обычные исследования на возможные отпечатки пальцев следы ДНК и всё иное, что могло иметь интерес для расследования. А утром в пятницу их ждала ещё одна находка в раскопанном погребе, не принадлежавшая к разряду костей или прочих останков жертвы. Она лежала в паре сантиметров под верхним слоем земли, который удаляли с пола. Расследование становится всё более странным, подумал Нееме. подняв пластиковый пакет, куда положил свою добычу. Сначала старый священник, родившийся в XIX веке и, вероятно, умерший полсталетия назад, давший ему путеводную нить, а сейчас известный актёр, предположительно такого же возраста, как пастор Линстрём, явно жаждавший вступить с ним в контакт. Пусть он тоже переселился в мир иной ещё до того, как Нееми появился на свет. Внутренний голос подсказывал ему, что пришло время поискать обоих через Google. Никакого Пастера Линстрёма он не нашёл, хотя будь тот ещё жив или умер недавно, это наверняка удалось бы сделать. Зато актёр упоминался хотя он и скончался за три года до рождения Ниеми. Почти тридцать тысяч раз, хотя после его смерти прошло пятьдесят лет. «Интересно, какие мысли одолевали бы его в наше время?» — подумал Ниеми.